Февраль 2011 Я не знаю другой более драматичной для семейной жизни процедуры, чем совместный утренний кофе. Ночь может пройти как угодно, но утром, когда разум ясен и критическое начало в человеке полностью подчиняет себе сознание, каждое слово или жест собеседника могут полностью применить отношения. удачные поры утренний кофе сближает еще больше, а вот неудачно и стремительно разделяет. Мы тихо сидели на кухне, наблюдая за ароматным дымком, вьющимся над чашками. Лагухани старого сыра, аккуратно уложенного поверх тончайших полосок масла на хрусящие крекеры, ласкала ноздри. Котина была столь идиллической и столь привычной, что мысли о плохом не лезли в голову. — Послушай... Идея, пришедшая мне на ум, была столь простой, что уже в следующих секунду я не понимал, как не додумался до нее раньше. Провода они нам оборвали, это понятно, но ведь можно обойтись без проводов. А как? Жена смотрела на меня. Опыт совместной жизни посеял в ней недоверие к моим техническим способностям. Да очень просто. Я присоединяю к компьютеру сотовый телефон, запускаю его как модем и выхожу через него в сеть. Звучит просто. В глазах жены светилось явное сонхождение. А где ты возьмешь кабель для подсоединения? Как настроишь телефон и компьютер? Там полно всяких маленьких кнопочек, на которые нужно нажать в определенном порядке, а этого ты не знаешь. Найти-ка, Я отодвинул в сторону чашку с недобитым кофе и встал за стола. Кабель шел в комплекте с телефоном. Совсем недавно я его где-то видел. — А как нажимать кнопочки, мне объяснят, в центре технической поддержки? Надо признать, что отчасти она была права. Возня с аппаратурой заняла у меня около половины дня, но я оказался прав. Не успело солнце перевалить через крышу дома и залить светом пол в нашей спальне, как я вышел в мировую паутину через сотовый телефон. Техническая поддержка честно предупредила что это удовольствие стоит бешеных денег, Но деньги было последнее, о чем я думал в те минуты. Разослав друзьям письмо, с прикрепленным файлом я открыл скейп и, с замиранием сердца, постучался к своему российскому издателю. На мое счастье он оказался возле компьютера и сразу ответил. В этот момент я просил ему все обиды, недоплаты и сокрытия тиража. «Вася!» — я писал быстро, не исправляя ошибок. «У меня получается очень необычная вещь. Мне нужно, чтобы на сайте издательства срочно появился анонс». «А куда ты спешишь?» — удивился издатель. «Пришли рукопись, я почитаю, а потом поговорим о сроках». «Ты не понимаешь, дело не в сроках и не в гонораре. Мне необходимо, чтобы анонс появился в ближайшие часы. Я не смогу тебе все объяснить, но дело очень-очень опасное». «Почему опасное?» — недоверчиво отписал издатель. «Что у вас там, литературные разборки с поножовщиной?» «Хуже, Вася». Мне обрубили выход в интернет, обложили дом так, что я не могу из него выйти, и все из-за этой рукописи. Заинтригован до смерти. Немедленно присылай текст. Отправляю первые 150 страниц. Посмотри и ответь как можно быстрее. Пока я возился с компьютером, жена приготовила обед. Мы неплохо перекусили, и я отправился здремнуть, ожидая сообщения от Васи. Прошло часа 3, но издатель Так и не проклюнулся. Его значок в скейпе стал блеклым, показывая, что бонент не в сети. Не в силах дожидаться ответа. Я позвонил на его сотовый. Номер был занят. Занятым он оставался постоянно. Письмо, пост на электронную почту осталось без ответа. Неужели они до него добрались? Недоуменно вопрошал я, в очередной раз просматривая сайт издательства. Никаким анонсом там даже не пахло. Скорее всего, срочные дела накатили, — Успокаивала меня жена. Не может эта шайка с такой скоростью перемещаться по планете. Хватит, — воскликнул я, отключая сотовый от компьютера. Я сажусь работать. Мои герои застряли в саду под кипарисами. Надо вернуть их в подземелье. — Это самое лучшее, что ты можешь сделать в сложившейся ситуации, — мудро заметила жена, выходя из кабинета. Я постарался отогнать посторонние мысли. и отправился в Кумран.